Глава 781. Пробуждение Манхао. Волосы сидящего внутри кокона человека были белесого цвета. На теле отсутствовала кожа, позволяя увидеть кровеносные сосуды и меридианы, от одного его вида кровь стыла в жилах. В глазах этого человека стояла апатия, к тому же от него исходила жуткая дьявольская аура, делая его похожим на кровавого дьявола. Этим человеком был Манхао. Он вобрал в себе отца и кровь и культивацию более сотни тысяч практиков, а также их души. Однако его тело уничтожило во время взрыва марионетки лжебессмертного, его омыло жуткой разрушительной силой. Вот почему для полного восстановления тела поглощенного было недостаточно. Практики в мире снаружи взывали к нему, их клич становился все громче и громче, он проник даже в кровавый кокон и достиг его ушей. Однако звук был приглушенным и искаженным. Словно время медленно растягивало звуки. Со временем глаза Манхао прояснились. «Я... Манхао, пробормотал он. Вздрогнув, он почувствовал, как в его разум бурным потоком хлынули воспоминания. О его детстве, о ночи, когда ему было семь лет, тогда его родители куда-то пропали, и он плотал в тумане, пытаясь их найти. Потом была секта Покровителя, секта Пурпурной Судьбы, Западная Пустыня, секта Бессмертного Демона морем личного пути, наконец война за южный предел. А он вспомнил все, даже свадьбу с Сюид и переход ее души в реку забвения. От нахлынувших воспоминаний он задрожал, он посмотрел на тыльную сторону ладони и увидел знакомую метку. В этот раз при взгляде на мерцающий символ произошло нечто странное. Появились незнакомые воспоминания, разрозненные фрагменты, которые он никак не мог собрать вместе. Эти фрагменты воспоминаний были о времени, когда ему было меньше семи лет, однако место было ему незнакомо. Не государство Джао, а нечто другое. В здешнем небе было семь лун, причем только одна из них ярко сияла, остальные были затемнены. Под этим странным небом его на руках несла женщина, Неподалеку ему улыбался молодой мужчина. Немного дальше стоял высокий старик, который добродушно смеялся, мужчина и женщина были ему знакомы. Они выглядели точь-в-точь, точь, как отец и мать из его детских воспоминаний. Однако Манхау не узнал пейзаж, да и странное небо с семью лунами было ему незнакомо. Одно он знал точно – это были не южные небеса. Проклятие, поразившее один из регионов южных небес, обошло меня стороной. Возможно ли, что я был рожден не здесь? Раньше у Хао не было времени обдумать этот вопрос, но здесь, в Коконе… Его разум поднял из глубин сознания эти фрагменты воспоминаний. Спустя какое-то время метка на его руке исчезла, он поднял глаза и услышал зовущие его голоса снаружи, медленно поднялся. Кровавый кокон взорвался, его останки превратились в невероятный алый вихрь. Манхау ступил за пределы вихря и увидел столпившихся практиков южного предела. А вот они увидели Манхау с белёсыми волосами и выражением лица, от которого пробирало до костей, У него не было кожи, что делало его облик еще страшнее. Однако они продолжали выкрикивать его имя. «Манхао! Манхао! Манхао!» Дух Пилюли, Патриарх Сун и Золотой Мороз поспешили к Манхао. Вторая истинная сущность восстановилась и появилась неподалеку от хозяина. «Хаоэр!» – сказал Дух Пилюли и запнулся, увидев, в каком ужасном состоянии находился его ученик. Манхау поприветствовал его сложными ладонями и тихо сказал. «Наставник, я в порядке. Это всего лишь чрезмерный эффект шестой ступени Великой Магии Кровавого Демона». «Шестой ступени Великой Магии Кровавого Демона?» переспросил Патриарх Сон. Это действительно была шестая ступень Великой Магии Кровавого Демона. Как только тело Манхау распалось на части, он непроизвольно активировал шестую ступень. Похоже, для достижения этой ступени требовалось рассеять всю кровь в теле. Теперь ты начал дух пилюли, но потом осекся. Наставник! Обратился к нему Манхао, его глаза при этом сверкнули алым светом. В Южном пределе еще остались армии Второй волны армии Северных Пустошей? Да, ответил он. Изначально их было шесть. Третья и четвертая армии соединились на этом поле, поэтому осталось еще четыре, разбросанные по четырем сторонам света. В общей сложности осталось еще около ста тысяч захватчиков. В глазах духа Пилюли что-то промелькнуло. Он знал, в каком состоянии находился Манхао. Он был одержим и собирался устроить дьявольскую резню. «Наставник, я нашел путь к моему третьему отсечению!» Объяснил Манхао. Он сложил ладони и почтительно поклонился духу Пилюли. Старик серьезно на него посмотрел, а потом от души рассмеялся. Он с облегчением бросил ему нефритовую табличку с описанием местоположения четырех вражеских армий. Манхао поймал нефритовую табличку и повернулся к Патриарху Сун, Патриарху Золотой Мороз и практикам Южного Предела. Сложив ладони, он поклонился им, а потом взмыл в небо. Вторая истинная сущность расплылась в воздухе и исчезла, став тенью Манхао. После ухода Манхао дух пилюли вытащил алхимическую печь, из которой вылетело огромное количество целебных пилюль для восстановления сил практиков Южного Предела. Потом он, Патриарх Сун и Патриарх Золотой Мороз, начали возводить магические формации. Они понимали, что война еще не закончена. Третья волна Северных пустошей, самая сильная из трех, была на пути сюда. Они прибудут совсем скоро, и тогда начнется истинная битва, которая решит исход войны. Шансы на победу Южного предела были малы, однако они все равно будут сражаться. Лучше погибнуть в бою, чем позволить им покорить южный предел. Тем временем по небам челся луч кроваво красного цвета, Майнхоу челся вперед с нефритовой табличкой в руках. Второй фронт находился от него не так уж и далеко. В Великой Магии Кровавого Демона три стадии. Первая стадия позволяет мне сражаться с практиками начальной ступени поиска Дао, на второй мне по зубам люди на средней ступени поиска Дао. А вот с третьей и моей текущей культивацией я могу сотрясти даже пик поиска Дао. Если мне удастся выполнить третье отсечение и взойти на поиск Дао, Тогда на этой стадии я буду извем. Манхау носил маску полнейшего спокойствия, однако его сердцебиение ускорилось. Что до моего третьего отсечения, я в общих чертах уже понимаю, что надо делать. При взгляде вниз он увидел то, что было недоступно взору посторонних, свою тень, в которой находилась старая истинная сущность. После непродолжительного перелета он услышал впереди звуки сражения, хоть этот бой и был куда скромнее того, в котором он участвовал, земля в округе все равно дрожала. Десятки тысяч людей схватились в яростной битве. Одна армия постоянно отступала, другая напирала, земли пропитывала кровь и устилали трупы. Двадцать тысяч практиков северных пустошей давили десятитысячную армию южного предела. Ядро этой армии составляли ученики из секты «Пурпурной судьбы», среди них были избранные секты, которые еще не достигли полного расцвета сил, поэтому они не могли возглавить армию. В настоящий момент ей руководили трое престарелых практиков в стадии отсечения души. На стороне северных пустошей было четверо экспертов в стадии отсечения души. Под грохот взрывов армия южного предела была вынуждена раз за разом отступать, трое их практиков отсечения души были серьезно ранены, да и армия понесла тяжелые потери. Бледная чуянь сражалась вместе с остальными, из уголков ее губ копала кровь. На поле боя было немало знакомых лиц. Некоторые уже лежали на земле, другие еще держались. Словно кроваво-красный метеор, Манхаус пикировал вниз, оставив на небе алый росчерк. Его появление до глубины души потрясло отчаянно сражающихся практиков, особенно насторожились практики стадии отсечения души южного предела. Они не могли определить, был ли незнакомец очередным врагом, или к ним прибыло долгожданное подкрепление. Его никто не узнал, кроме Чу Янь. она увернулась от смертельного удара, сплюнула забравшуюся в рту кровь и посмотрела на человека в луче алого света. И тут ее сердце дрогнуло, его волосы были белее снега, кожа вообще отсутствовала. Один его вид внушал ужас. И все же она сразу узнала в незнакомце Мэнхоу. «Что? Что с тобой стряслось?» – мысленно спросила она, почувствовав боль в груди. У нее осталась гордость, но даже она не смогла остановить боль в сердце при виде Мэнхоу. С грохотом Манхао словно комета приземлился в самом центре армии Северных Пустошей. На месте приземления земля потрескалась, а стоящие неподалеку практики закашлялись кровью и взорвались. Четверо экспертов в стадии отсечения души на застыли. Сбросив оцепенение, они стиснули зубы и бросились на него в атаку, но прежде чем они успели добраться до Манхао, он взмахнул рукой, разослав во все стороны алый туман. Этот туман проник в тела четверых практиков стадии отсечения души в момент их отчаянной атаки, а потом они во все горло закричали. Они являлись могущественными экспертами стадии отсечения души, но не прошло и пары мгновений, как они полностью усохли. Сы, кровь, культивация, души – все было похищено. И любой, кто попадался на пути расползающегося тумана, практически сразу замертво падал на землю. Происходящее потрясло всех практиков северных пустошей. С распространением тумана количество криков усиливалось. Совсем недавно армия северных пустошей буквально сияла озлобленной и кровожадной аурой, но сейчас все ее бойцы дрожали от страха. Неведомая сила превращала тела в высохшие остовы, похищала культивацию и вырывала души. Вскоре поле боя заполнили душераздирающие вопли, побелевшие практики секты Парпурной Судьбы невольно попятились. творящиеся у них на глазах ужас перепугал их не на шутку. «Кто это?» Все его тело цвета крови, у него нет кожи, и он владеет демонической магией. Как странно, это заклинание очень похоже на великую магию кровавого демона Манхео. Чуянь смотрела на Манхэу в самой гуще гуще практика северных пустошей, но сейчас ей казалось, что она смотрела на кровавого дьявола. Ее сердце сжалось, когда она осознала, что Манхэо окружает аура непередаваемой скорби. В рядах армии северных пустошей стоял жуткий вой. Ее бойцы один за другим замертво падали на землю. В конечном счете Алый Туман вернулся к Манхау. Внутри него послушался треск, теперь у него появилось немного кожи. Его отца и кровь стали сильней. Прогремевший в небе гром казалось, сбросил с людей оцепенение. Манхау, Это же Манхау! И вправду он! Раньше ни за что бы не поверил, но теперь у него появилось немного кожи! Да, это точно Манхау. Почему он так странно выглядит? Ученики секты Пурпурной Судьбы опешили. Не обратив внимания на крики, Манхау взмыл в небо и посмотрел на толпу внизу. Однако его взгляд задержался на Чуэнь дольше, чем на остальных. Перед уходом он отдал приказ. «Отправляйтесь к секте Кровавого Демона и встретитесь с остальными!»